Заканчивая свое Евангелие, апостол Иоанн пишет, «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Значит, далеко не все дела Христа записаны в Евангелиях, а только то, что имело особенное значение для нашего назидания и для нашего спасения. Из этого мы берем ценные уроки для своей духовной жизни». Случай с сотником из Капернаума, о котором говорится в 7 главе Евангелия от Луки, безусловно, является для нас ценным уроком и примером удивительного смирения этого язычника, его веры в могущество и святость Христа. Мы читаем, у одного сотника был слуга. Так начинается это повествование. В современном понятии «слуга» — это деньщик командира роты. В роте насчитывалось 100 солдат, И командира поэтому называли «сотником». Сотниками в дни Христа и апостолов были римляне-язычники, поклонявшиеся различным идолам, статуям императора и приносившие им жертвы. Попадая на службу в Палестину, это своего рода современный Афганистан, им пришлось иметь контакты с верующими, с иудеями, а потом и христианами. И в беседах с ними они узнавали о едином живом Боге, живущем на небесах, и затем – о Его Сыне Иисусе Христе, пришедшем на землю, чтобы взыскать и спасти погибшие, в том числе и язычников. Под влиянием таких бесед многие из этих язычников обращались в иудейство и потом в христианство, и среди них были командиры римских легионов и сотники. Одним из таких обращенных язычников был сотник Корнилий из Кесарии, обратившийся через проповедь апостола Петра. Сотник, бывший свидетелем распятия Христа, написано «прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведником». Говорят, что и он во время гонения на христиан при Нероне бесстрашно вышел на середину арены, обогренную кровью первых мучеников, и открыто заявил перед обезумевшей толпой зрителей, что и он христианин. И вот, Здесь мы встречаемся еще с одним сотником, слуга которого был болен смертельно. Видно, что дорог был сотнику его верный слуга, с которым делили они всю тяжесть больших походов, рука об руку они сражались в жестоких битвах, не раз были в опасностях и вместе делили радость победы. Верный слуга был всегда около своего господина и всегда приходил на выручку в трудные минуты. Болезнь слуги тревожила сердце сотника. Военные врачи не могли ему помочь». Узнав, что Христос пришел в Капернаум, Сотник решил обратиться к Нему за помощью. И здесь открывается нам чудесная красота душа Сотника из Капернаума, ее благородство и смирение. Сотник считает себя недостойным приблизиться к Христу, ведь Христос так чистый, свят, полон неземной славы, а он, Сотник, видит себя страшно виновным перед Богом. Его меч не раз обогрела кровь. Сотник глубоко осознает свое ничтожество перед святостью Христа. Подобное чувство испытывал апостол Петр, когда глубоко осознал эту страшную святость воплощенного Бога и просил Христа выйти от Него, ибо «я человек грешный», — говорил он. В глубоком сознании своего недостоинства сотник не идет сам ко Христу, а посылает к нему иудейских старейшин, просить его прийти и исцелить слугу его. Евангелист Матфей описывает это событие так, как будто сотник сам лично пришел с этой просьбой ко Христу, и этим самым создается мнимое противоречие. На самом деле, свою просьбу сотник передает через старейшин иудейских, с которыми у него были хорошие взаимоотношения. Приняв просьбу сотника, Христос направился к его дому, и когда он недалеко уже был от дома, прислал сотник к нему друзей сказать ему «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой». Заметьте, какое смирение было у этого язычника. И это в то время, когда все иудеи в Капернауме восхваляли его за его добродетели. «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит наш народ и построил нам синагогу», — говорили старейшины. Но не осознание этого доброго дела, которое он сделал для жителей Капернаума, не похвала, не сделали его надменным, не заставили его держать голову высоко. Нет». Чем громче его хвалили, тем ниже склонялась его голова. Что делало сотника таким смиренным, что даже пойти к Иисусу, говорить с ним и принять его в доме, он считал себя недостойным? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать другой вопрос, а именно – Когда наше сердце наполняется гордостью и самомнением, и когда мы начинаем возвышать себя над другими. Это бывает тогда, когда мы любуемся своими добрыми качествами и восхищаемся своими добрыми делами, забывая при этом о своих бесчисленных недостатках и нарушениях воли Божьей. Гордость и высокое мнение о себе закрадываются в наше сердце и тогда, когда мы не смотрим на начальника и совершителя веры, на его образ совершенный, а на греховные пятна окружающих нас людей, на недостатки и ошибки своих братьев по вере. Капернаумский сотник не любовался собою, не любовался синагогой, которую построил на свои средства, и не сравнивал себя с мытарями и грешниками, с которыми он ежедневно соприкасался. Он проверял свою жизнь и испытывал свое сердце перед лицом Бога Живого, в которого он уверовал и также и перед законом, который он слышал каждую субботу в синагоге. И чем больше он внимал этому великому закону Божьему, тем больше он видел свои недостатки и свое несовершенство. А когда до него стали доходить вести о жизни, учении и славных делах Христа, то он совершенно убедился в своем ничтожестве и считал себя совершенно недостойным предстать перед лицом святого и непорочного Христа. Невольно задумываешься и задаешь вопросы. Почему так много духовной гордости и так мало смирения в сердцах детей Божьих нашего времени? Почему так много самомнения, самолюбия и самозабвения и так мало сокрушенного духа в наших сердцах? Потому что мы... Так мало смотрим на совершенство нашего Господа, так мало мы берем примера с Его жизни, поступков и Его отношения к людям, и постоянно заняты бревнами и сучками наших ближних. Как было бы полезно глубоко вникнуть в Нагорную проповедь Христа и во свете ее испытать и проверить самих себя, насколько все же сказанного Христом осуществляется в нашей христианской жизни. Тогда Дух Святой убедил бы нас, какие мы на самом деле жалкие ученики, у нашего Господа. Тогда мы убедились бы, что нечем нам хвалиться и превозноситься друг перед другом. Тогда и молитва наша была бы иной. И вместо того, чтобы жалобно повторять «Господи, если есть во мне что-нибудь неугодное Тебе, удали, очисти», мы бы сказали бы «Господи, я вижу все мои слабости, нечистоту мыслей, осознаю свое несовершенство и недостоин приходить в молитве перед лицо Твое». Нет сомнения, что в каждом Рядом из нас сидит еще много такого, что неугодно Господу, и нам остается только в прахе склониться к ногам Христа, прося у Него милости и прощения, как просил это мытарь, пришедший в храм. Не смея поднять взор к небу, он ударял себя в грудь и каялся, говоря «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Фарисей, стоявший рядом в храме, никаких недостатков в себе не видел и благодарил Бога, что он не таков, как этот мытарь. А Бог судил иначе. Перед Его огненным и всепроникающим взором не скрыты тайники сердца человеческого. Он чувствует движение мысли нашей и боль сокрушенного сердца. Несчастный – Презираемый своими собратьями иудеями, мытарь вышел из храма оправданным более, нежели фарисей. Обратите внимание на свидетельство Христа о сотнике из Капернаума. Христос обращает наше внимание на веру сотника. Сказываю вам, что и в Израиле, то есть среди народа Божьего, не нашел я такой веры. В чем же заключается особенность веры сотника? Она заключалась в том, что сотник непоколебимо верил во всемогущество Христа. С этой непоколебимой верой в сердце он говорит Христу через иудейских старейшин, «Я почел недостойным прийти к тебе, но скажи лишь слово, и выздоровеет слуга мой». И в пример он приводит себя, ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приходи» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает. Из этих слов видно, что сотник непоколебимо верил, что Христу все подчинено, и болезни, и морские волны, скорби и нужды. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», — говорит Христос. «Он властелин неба и земли». Достаточно сказать ему только слово, и будет так. Достаточно было сказать «да будет свет», и стал свет, умолкни. «Перестань!» — и ветер стих, и грозное море, как укоренный зверь, легло у ног повелителя. Сотник непоколебимо верит, что достаточно Христу сказать ему больному слуге «Встань и ходи!» — и он встанет. Он верит, что Христу для этого не нужно подходить кодру больного или приносить к нему этого больного, где бы ни находился Христос, хотя бы и за тысячи миль от больного, достаточно одного слова его, и болезнь покинет его. Такова была вера сотника, и вера его не была постыжена, так как читаем, посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Аллилуйя! Имеем ли мы такую веру в нашего Господа Иисуса Христа? Не уподобляемся ли мы тем ученикам, которые были в лодке со Христом, они были только что свидетелями всемогущества Христа в исцелении слуги сотника? Теперь они плывут в лодке вместе со Христом в страну Гадаринскую. На озере разыгралась буря. Ветер рвет парус, и волны вздымают лодку. Ученики охвачены страхом. Еще один удар волны, и все погибнут. А Христос спокойно спит в лодке. С ними Сын Божий, Тот, Кому дана всякая власть на небе и на земле. Как же они могли подумать, что и Он может погибнуть вместе с ними? Как они могли допустить мысль, что Христу нет дела до них, и Он даст им погибнуть? «Где же вера ваша?» – спрашивает Христос своих учеников. Маловерные. Наша жизнь — это плавание в лодке по бурному житейскому морю. Болезни, смерть, бедность и нужда, скорби и безработица — все это бури в нашей жизни. Мы теряемся в такие минуты, нас оставляют силы, и мы не знаем, как выйти из того или иного положения, забывая, что вместе с нами плывет наш Господь. Сея с вами во все дни до скончания века, Драгоценные слова. Мы думаем, что живем не в те времена, когда по земле ходил Христос, Он заходил в дома, где льются слезы, простирал руку и касался больных и умирающих, даруя им исцеление и воскрешение. Как часто мы не ощущаем Христа с нами. Да, Он оставил нашу землю, занял небесный трон, но в Духе Святом Он стал еще ближе к нам. Для Него не существует расстояния. Его сила пронизывает всю Вселенную, Его Божественное ухо слышит даже наши безмолвные молитвы. Нам только нужна вера Капернаумского сотника, чтобы, поднимая наши очи к небу, говорить Христу о всех наших болезнях, скорбях и трудных обстоятельствах жизни. «Господи, скажи только слово»